«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, я недавно слышала по радио, что с лета следующего года в каждой квартире обязательно должен быть установлен дымодатчик». «Угу!» «Филимон, а для чего они нужны, эти дымодатчики?» «Чтобы вовремя спастись, если вдруг случится пожар». «Ну, если ты хочешь узнать более подробно, давай спросим у дяди-спасателя». Ужасно неизвестно Все то, что интересно Здравствуйте, дядя спасатель Угу Здравствуйте, дети. Что касается датчиков, тут есть несколько пожеланий со стороны спасательной службы. Мы знаем, что с июня месяца должны в всех домах быть дымовые датчики по специальному названию домовые извещатели». Так что, если говорят домовые датчики» или домовые извещатели», это одно и то же. Но вот они должны быть установлены, и они предназначены для своевременного обнаружения пожара. Они небольшие, обычно овальные, круглые, и их устанавливают на потолке. А почему на потолке? Потому что дым обычно поднимается наверх и накапливается под потолком. И там быстрее всего дым, дымовой датчик среагирует и подает сигнал. Сигнал резкий, по всей квартире обязательно слышно будет, и даже соседи могут услышать. Но если сигнал вы услышали, так э, об этом сигнале, конечно, надо всех э, своих родных, близких сразу сообщить им об этом сигнале. И, конечно, хорошо бы соседей тоже оповещать, э, что вот э, сигнал дымового датчика был, и может быть какая-то опасность. Надо проверить помещение обязательно, есть ли там дым, есть ли там горение или нет. Конечно. Конечно, если мы обнаружим после этого какое-то горение или дым, надо сообщить по специальному номеру 112, центр связи или центр вот, оповещения пожарных команд. И при этом надо сказать обязательно адрес, при необходимости даже как подъехать, потому что в городе-то попроще по адресу приехать, а в деревне часто бывает, что адреса нету. Надо как-то ориентир дать пожарным командам. И, конечно, звонить надо только в тех случаях, когда вы обнаружили пожар. Осенью этого года было у нас несколько примеров, где при пожаре... Домовой дачник среагировал и подал сигнал. Сигнал услышали соседи причем, так как хозяин квартиры спал так сильно, что сам даже и не мог проснуться, и соседи разбудили всех жильцов дома. Это ночное время было, и они благополучно эвакуировались из дома. И осенью как раз был случай с двумя пенсионерами. Тоже самая ситуация. У них возник на кухне маленький пожар в связи с электроустановками, и в коридоре установленный дымовой датчик среагировал. И вот престарелые люди вовремя вышли из здания и, можно сказать, спасли себе жизнь. Но вот с домовыми исчезателями надо еще знать такие правила, что не в каждой комнате можно его устанавливать. Мы советуем устанавливать, в общем-то, в коридоре. И если вы хотите больше их установить, можно еще в спальных комнатах. Но ни в коем случае на кухне и в ванной комнате, потому что там пары, пары приготовляемой еды и пары воды, они могут воздействовать на домовые и она может среагировать и на такие вещи. Так что советуем коридоре и спальных помещениях устанавливать дымовые освещатели. Дымовые освещатели продаются практически в всех строительных базах и магазинах. Приблизительно стоят они от 80 до 200 крон, в зависимости от какой дизайн вы хотите, и какой фирмы. И с 1 июля 2009 года закон приводится в действие. И это значит, что с 1 июля 2009 года такие домовые освещатели и датчики должны установлены быть в всех жилых домах и квартирах. Если кто-то гладил брюки и не выключил утюг, он остаётся... И без дома, и без брюк Если кто-то, не подумав У бензина закурил Он, конечно же, большую он, конечно, неприятность, неприятность сотворил На автомобиле скором Не курите на работе, прячьте спички от детей, и тогда не попадете в список грустных новостей. Ведь пожар не управляй, очень много силы в нем. Мы вас просто скоро вместе с правым брат мы